Глава 7. Утром осматривая больного, Блюментрост удивился. Лихорадка прошла, раны затягивались. Улучшение было так внезапно, что казалось чудом. «Ну, слава Богу, слава Богу!» — радовался немец. «Теперь все до свадьбы заживет». Весь день чувствовал себя царевич хорошо. С лица его не сходило выражение тихой радости. В полдень объявили ему смертный приговор. Он выслушал его спокойно, перекрестился и спросил, в какой день казнь. Ему ответили, что день еще не назначен. Приносили обед, он ел охотно, потом попросил открыть окно. День был свежий и солнечный, как будто весенний. Ветер приносил запах воды и травы. Под самым окном из щелей крепостной стены росли желтые одуванчики. Он долго смотрел в окно, там пролетали ласточки с веселыми криками. Сквозь тюремные решетки небо казалось таким голубым и глубоким, как никогда на воле. К вечеру солнце осветило белую стену из головы царевича, и почудился ему в этом луче белый, как лунь, старичок с юным лицом, с тихой улыбкой и чашей в руках, подобный солнцу. Глядя на него, заснул он так тихо и сладко, как уже давно не спал. На следующий день, в четверг, 26 июня, в 8 часов утра, опять собрались в гарнизонном застенке царь, Меньшиков, Толстой, Долгорукий, Шафиров, Апраксин и прочие министры. Царевич был так слаб, что его перенесли на руках из казематов за стенок. Опять спрашивали, что еще больше есть в тебе? Не поклепал ли, не утаил ли кого, но он уже ничего не отвечал. Подняли на дыбу. Сколько дано было плетей, никто не знал. Били без счета. После первых ударов он вдруг затих, перестал стонать и охоть. Только все члены напряглись и вытянулись, как будто очинели Но сознание, должно быть, не покидало его. Взор был ясен, лицо спокойно. Хотя что-то было в этом спокойствии, от чего и самым привычным к виду страданий становилось жутко. «Нельзя больше бить, Ваше Величество!» — говорил Блюментрост на ухо царю. «Умереть может! И бесполезно, он уже ничего не чувствует. Каталепсия!» — Что? — посмотрел на леп-медика царь с удивлением. — Каталепсия — это такое состояние, — начал тот объяснять по-немецки. — Сам ты каталепсия, дурак! — оборвал его Петр и отвернулся.